последствиям которого мы еще вернемся, заняли довольно много времени, ибо Зосимов вообще отличался обстоятельностью и неторопливостью. И Дмитрий Прокофьевич же тем временем оглядел пристанище своего бывшего соученика, да только присвистнул. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, имевшая самый жалкий вид, своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая,